Омск встретил нас с сорокоградусным морозом с ледяным ветром и почему-то при этом низким туманом, взволакивающим все вокруг. Было решено отправить старшую сестру Тамару в горы, совершенно ей неизвестный, искать какие-нибудь следы эвакуированных из Москвы в надежде, что кто-нибудь из них наведет ее на след нашего театра. Так прошло часа три. И когда терпение уже кончилось, когда чувство томительного ожидания заслонило все другие чувства, и голод, и холод, повсюду как бы перестали существовать, в это самое время в шатких зверях нашего грязного тамбура появилась ликующая Тамара. Появилось в сопровождении двух молодых актеров, в которых я узнала нашего чудного Женю Максимова, блистательного исполнителя роли Визене в «Соломенной шляпке». Ну, И, конечно, Исая Спектора. Из их сбивчивых рассказов и из моих столь же сбивчивых вопросов мы, наконец, поняли, что, попав в город, моя сестра у первых же встречных узнала, что Московский театр имени Евгения Вахтангова действительно приехал, что играть они будут в помещении театра драмы, которым руководила Самборская, что спектакли еще не начались, что все актёры живут в помещении школы, на углу проспекта и банного переулка. Школу Тамара нашла сразу. Сразу всех увидела, но, рассказывая нам об этой встрече, все время возвращалась к потрясавшему ее впечатлению. «Ты представляешь, — говорила она мне, — я увидела Аню Данилович в лакированных туфлях». После нашего почти двухнедельного путешествия мы были такие грязные, такие измученные, что видение Ани в лакированных туфлях казалось ей, если не сном, то, по крайней мере, чем-то нереальным. После рассказа о потрясении мы узнали, что Володя болен, у него с детства астма. А омские морозы усилили и участили эти приступы. Когда он, лежа на своей койке, и задыхаясь от приступа, увидел Тамару и понял, что мы приехали, то есть попросту свалились на голову ему, не имеющему ни жилья, ни вещей, ни здоровья, то тут не только приступ усилился, Тут с его обостренным чувством долга и ответственности просто голова пошла кругом. Позже, когда мы приехали в школу и как-то в ней разместились после почти пятимесячной разлуки, я узнала от Володи, почему наш приезд вызвал у него такой шок. А дело обстояло очень просто. Когда в Москве было объявлено о неожиданной и немедленной эвакуации театра, то в числе прочих приказов и распоряжений было и такое – В определенный час всем явиться на Северный, то бишь Ярославский вокзал, в такой-то зал ожидания, имея при себе паспорт, все документы и минимум вещей. Каждый имел право иметь при себе насильные вещи, смену постельного белья, мыльные принадлежности и самое необходимое. Словом, одно багажное место. Все. Ну, надо было знать Володю. Его дисциплинированность, его чувство долга, его обязательность и, наконец, его отношение к театру. Сказано – сделано. Володя Осенев явился на вокзал в точно указанное время с маленьким чемоданчиком, в котором одиноко лежали его пиджак, второй был на нем, несколько рубашек, подаренных мной незадолго до войны, с большим трудом купленных, туфли и несколько простыней, аккуратно сложенных в пакет. Все было сделано точно так, как распорядилось руководство театра. Но когда он увидел, как подъезжает грузовик с вещами актеров из Левшинского переулка, когда он начал помогать старейшему артисту Толчанову выгружать его багаж, где в числе прочего были напольные каминные и столовые часы, он был страстным коллекционером часов. Когда увидел, с каким количеством вещей выезжают почти все, Вот тут он и понял, что не каждому приказу надо подчиняться и вообще не всем словам верить. Но было уже поздно, дело сделано. Ему, бедняге, осталось только зажав свое сердце в кулак, помогать старшим загружаться в вагон, помогать им закидывать свои неподъемные чемоданы на багажные полки, а потом и самому впорхнуть в уже отъезжающий состав». Вот почему, когда он увидел Тамару и понял, что мы все приехали, у него вместо радости или вместе с радостью возникло чувство тревоги. Как я их всех устрою? Куда положу? Чем укрою? И тут он впервые очень четко понял, что его порядочность, его исключительная добросовестность, которая проявлялась во всем, в большом и малом, не всегда сочетается с реальной действительностью. Володя Осенев. Впервые я увидела его, как уже рассказывала, на том самом первом уроке дикции, где они, два, ну так называемые, сотрудника, были милостиво приняты нами в вольнослушатели. С первого раза он мне не очень понравился. Помимо моего сакраментального «Зачем таких стариков принимают?», он мне показался каким-то нервным, неспокойным, эксцентричным. В моем тогдашнем представлении актер. Это что-то величественное, плавно самоуверенное, надменное. Словом, Аксёнов. А тут в перерыве моя новая подруга Нина предложила мне пойти в буфет купить пирожное. Ну, я честно призналась, что денег у меня нет, и идти в буфет мне просто не с чем. «А мы сейчас одолжим, у кого-нибудь», – последовал быстрый ответ. «Я должна признаться, что не понимала тогда, как это можно одолжить деньги». А как отдавать? Когда? И, собственно, чем? Слом денег до этих пор я не одалживала. А вот мы у этого молодого человека и одолжим, сказала Нина. И с обескураживающей улыбкой обратилась к подаль стоявшему Молодой человек, одолжите три рубля. И тут произошло что-то совсем фантастическое. Он как-то быстро-быстро ударил ладонями по всем своим карманам от верхних Он был одет в какую-то дурацкую курточку, до карманов в брюк. Движения были такие быстрые, ловкие, что создавали впечатление, будто он собирается танцевать цыганочку. И виновато улыбнувшись, сказал, а у меня денег нет. Я, увидев этот дикий танец, подумала, ненормальный какой-то. И мы отошли. Впечатление было странное и явное не в его пользу. Пирожных мы в тот день не поели. Позже... Когда он уже стал первым учеником, когда познакомились мы поближе, узнала я, что у него только что умер отец, что жили они в своем патриархальном замоскворечье крайне небогато, что его брат учился в Суриковском институте, впоследствии он стал довольно известным живописцем, и весь их материальный доход составляли стипендия брата, разовая оплата за спектакли и чертежная халтура, которую они с братом делали по ночам. А эксцентричный этот жест, биения себя по всем карманам, произошел, конечно же, от смущения непроизвольного желания продемонстрировать, что денег действительно нет. Вы слушаете «Однажды в истории». Это было недавно, это было давно. Вспоминает Галина Коновалова. Прошло время. Мы все перезнакомились, сблизились. Курс был очень дружным и довольно интересным, хотя и очень разношерстным. И вот, узнав друг друга получше, я с удивлением, помню, подумала, как, каким образом такой простой рабочий, отец был декотировщиком, в семье мог вырасти такой тонкий, такой в самом высоком смысле интеллигентный, почти аристократичный человек. Всей своей жизнью он опровергал представления об актерской среде, как среде богемной, разнузданной, почти всегда пьющей, с недолгими браками, со скандальными разводами и прочее. Такого преданного, такого любящего и самоотверженного человека я не встречала никогда. Будучи от природы очень скромным, застенчивым, он становился почти буйным, выступая на многочисленных собраниях в театре, когда вопрос казался отношений к делу, не выносил разгильдяйства, несобранности на сцене и вообще в театре. Его преданность театру не знала границ. Для него не существовало малых дел, Играя по окончанию школы почти все главные роли, он с такой же полной отдачей участвовал во всех массовых сценах. Его вечной поговоркой была фраза «А мне не трудно». Ему действительно ничего не было трудно для своего любимого театра. А театр он любил беззаветно, считал его лучшим из лучших. И не дай бог в его присутствии покритиковать какой-нибудь наш спектакль. Он моментально шумно становился на защиту даже тогда, когда понимал, что правда не на его стороне. Патриот, вот кем был Осенев, настоящим патриотом, не в том затасканном, почти ругательном смысле, каким стало его понятие сейчас, а в своем исконно первозданном значении. И театр платил ему ответной любовью. Да не только наш театр. Как-то умел он, совершенно не прилагая никаких усилий, располагать к себе людей. Его сразу понимали и почти всегда по достоинству оценивали. Помню, как отдыхая, В актерском мисхоре услышала я запомнившуюся мне фразу Валентина Гафта. Он говорил, первый раз вижу такого нескромного артиста на сцене и такого скромного в жизни. Обычно бывает наоборот. Это была очень точная характеристика, данная мало знакомым, но, вероятно, действительно наблюдательным человеком. Володя был скромен и добр. Добр в самом прямом значении этого слова – Ему просто доставляло почти физическое наслаждение сделать человеку приятное. Его гостеприимство доходило до абсурда. Сколько раз упрекал он меня в том, что я не так радушно принимаю гостей. «Нельзя», – говорил он мне не раз, – «ну нельзя спрашивать у человека, обедал он или нет. Надо просто поставить перед гостем тарелку супа и сказать, пожалуйста». Причем его радушие и гостеприимство распространялось одинаково на всех – Не имело значения, принимали ли мы Леонида Осиповича Утесова или ученика четвертого класса Б, сидящего с нашей дочерью за одной партой. А происходило это по одной простой причине. Он любил людей, он умел любить. Это, наверное, большое и редкое качество, которым он был наделен от природы. Вот почему женщина рядом с ним чувствовала себя королевой. Дети тянулись к нему, видя в нем подлинную к ним расположенность. Они ведь чуткие существа, их не обманешь. Ну а театр? Вот для кого театр-храм. Театр-храм не был просто красивой фразой. Он истово служил этому храму с первого и до последнего дня своей жизни, считая себя счастливейшим из смертных, потому что он прожил жизнь с этой женщиной и в этом театре. Так умел преданно любить». «Однажды в истории» о Вахтанговском театре вспоминает актриса Галина Коновалова. Вот почему, возвращаясь к прерванному повествованию, могу сказать, что он почти заболел, увидев нас впервые в Омске и поняв, что его дисциплинированность в отношении всех распоряжений в театре ему вышла боком. А его чувство ответственности перед своей семьей было столь велико, что он попросту заболел. Но не бывает безвыходных положений. Пока человек жив, он должен, он обязан найти выход из самого, казалось бы, невероятного положения. Школа, которую предоставили вахтанговцам в качестве общежития, в то время, когда мы в нее валились, являла собой нечто среднее между цыганским табором и больничными палатами. Огромный, вероятно, физкультурный зал или невероятных размеров класс был превращен в одну общую спальню. По всем стенам стояли кровати и топчины. Потом шел как бы второй ряд кроватей, образуя небольшой коридор, вероятно, для того, чтобы один, встающий с кровати, не свалился сразу в постель спящего рядом. Таким образом, все спали почти впритык друг к другу, но располагались семьями. Кто-то отгораживался завешенной простынёй, кто-то своим пальто, но было это все приблизительно, и по существу все были всегда вместе. Под каждую кровать были запиханы чемоданы и ящики с вещами, а посредине этого бедлама стоял длинный, вероятно, учительский стол, на котором в полном беспорядке обитали кастрюли и плошки со скудной едой. Тут жили приехавшие прямо из Москвы и родственники, которых ранее были отправлены театром в город Лаишев, что на Волге. В то время, когда я уехала в Югиевец, в со своей семьи отправили в Лаишев, такой город. К моменту нашего приезда в Омск уже собрались почти все, кто был вынужден покинуть Москву в то страшное время, октябрь 1941 года. Когда я впервые переступила порог этой школы-общежития, и увидела Володю и всех своих, наступил момент почти облегчения. все позади. Весь кошмар переезда, вся неизвестность. Надо начинать в который раз жизнь. Вот когда я воочию почувствовала то, что впоследствии обрело точное название – «Чувство локтя». У меня грязная и измученная Алла Казанская, наша актриса – буквально выхватила ребенка, унесла в свой угол, маму сразу положили на чью-то кровать, а осенев немного оправившись, отправился вместе со спектром искать жилье. Главное было отыскать какое-нибудь подходящее жилье, где можно было бы разместить такое большое семейство. В школе мы прожили 10 дней. классы постепенно пустели, люди находили себе пристанище. Не знаю, кто в этот момент был главным распорядителем. Потом я узнала, что дежурства по этому общежитию неукоснительно соблюдались. Но нас приняли очень радушно и, как мне тогда показалось, крайне гостеприимно. То есть отодвинули, насколько можно, Володину койку к окну, освободив небольшое пространство. Втиснули туда еще одну железную кровать без сетки. Бросили на нее физкультурный мат, на котором дети кувыркались в мирное время. Подперли спускающийся до полу мат тремя стульями. И получилась немного шатающаяся тахта. Ну, не тахта, кровать, не кровать, ну, лежать слом можно. Мой бедный бедолага-муж достал своего чемоданчика, белоснежную московскую простыню. Мы извлекли своего своего пледа подушки и одеяла И, наконец, на это странное сооружение водрузили грязную, совершенно измученную маму. Сами устроились вокруг. Это было настоящим счастьем. Ну, во-первых, вместе. Во-вторых, в тепле. А в-третьих, счастье даже то, что под ногами пол, что ничего не трясётся, не движется и никуда не надо бежать. Мы обрели твердую почву под ногами. Постепенно начали появляться люди. И тут выяснилось, что рядом с этим классом есть еще несколько комнат. Там не так тесно. В них живет по несколько супружеских пар. И главное, там есть печка. Вот туда-то и отнесла Алла Казанская мою малютку. Дочь, распеленав ее, отогрела и даже чем-то накормила. Вы слушаете «Однажды в истории». Это было недавно, это было давно. Вспоминает Галина Коновалова. В этой небольшой комнате, сплошь уставленной вещами, я впервые увидела Алексея дениса Дикого. Он пришел к нам в театр в самом начале войны. Недавно вернулся в Москву. из мест не столь отдаленных и был наполнен творческой энергией и грандиозными планами. Почему он выбрал именно наш театр, сказать трудно. С Рубен Николаевичем его связывала тесная дружба молодых лет, но в творческом отношении они во многом расходились, что и сказывалось на их нервных отношениях. Тем не менее, перед войной Дикий появился в театре имени Вахтангова, чем вызвал невероятный переполох, так как интерес к этой легендарной личности никогда не угасал. Я в Москве дикого не видела ни разу. И когда, войдя в комнату вслед за Аллой Казанской, буквально столкнулась с каким-то кряжестым, почему-то очень загорелым человеком с пронзительными голубыми глазами, я не сразу поняла, кто передо мной. Он сидел на перевернутой табуретке около раскаленной железной печурки и задумчиво глядел на огонь. изредка помешивая уже тлевшие угли. Алла нас познакомила, и Алексей Денисович как-то сразу оживился и проявил такой неподдельный интерес к маленькой девочке, по-деревенски повязанной всеми имеющимися платками, что сразу и на всю жизнь расположил меня к себе. Ну какая мать устоит перед человеком, похвалившим её ребёнка? Мы сразу сблизились. Вскоре появилась и жена Алексея Денисовича. Александра Александровна дикая, тоненькая, изящная, в прошлом знаменитая балерина, ну и стало совсем уютно. Позже я узнала Дикого ближе и поняла, что его общительность распространяется на всех окружающих. Он просто не мог жить без людей. Где бы он ни появлялся, его моментально окружали люди и буквально разинув рот, слушали удивительные истории его легендарной жизни. Помню, он любил рассказывать о том, как его приглашали во многие театры. И в частности, Николай Павлович Хмелёв, будучи художественным руководителем хата, собирался пригласить его ставить лес Островского. Наверное, эта история очень нравилась самому Дикому, потому что рассказывал он ее часто и при разных обстоятельствах. Мне приходилось ее слышать много раз. «Пригласил меня Хмелёв и спрашивает», – рассказывал Дикий, – с лукавым видом. Не хотите ли, Алексей Денисович, поставить у нас лес? Ну что же, говорю, лес поставить бы с удовольствием. А как бы Алексей Денисович, собираетесь его ставить? Расскажите, пожалуйста, мне. Э, думаю я, тебе расскажи, так ты его и потом, и без меня поставишь. И начинаю плести ахинею. Вот, говорю, Восьмибратов, это, ну, герой произведения этого у Островского в лесе. Помните Восьмибратов? Конечно, говорит, помню. Так вот. Говорю, восьми братов этот дуб вверх корнями. Понятно? Не совсем, говорит Николай Павлович. И смотрит на меня удивленно. Что значит вверх корнями? А что тут, говорю, непонятно? Вместо головы у него корневище. Смотрю, заёрзал Хмелёв. Ну что жаль, Алексей Денисович, мы с вами еще встретимся. Ну, до свидания. Вряд ли, думаю, встретимся. До свидания, говорю, Николай Павлович. А сам пошел к вахтанговцам. Благо, меня Рубен звал. В этом был весь Дикий. Как любил он рассказывать, показывать в лицах эту историю. Как сам заразительно хохотал, вспоминая, как провел осторожного Хмелёва. Но я отвлеклась. Еще бы. Дикий. Когда я вернулась в наше обиталище, мама мирно спала. Пристроившись на холодном подоконнике, дремал папа. А моя сестра с немного оправившимся Осеневым отправились искать жилье. Этим занимались все целыми днями. Расквартировать вахтанговцев в городе оказалось совсем непросто. Омск к моменту нашего приезда был буквально заполнен эвакуированными. Целыми днями пороги всех райсоветов, райжилищных контор обивали приехавшие. Тут был и вывезенный из Москвы первый медицинский институт, и несколько крупнейших промышленных предприятий, В том числе авиазавод со знаменитыми авиаконструкторами, которые впоследствии стали не только частыми гостями нашего театра, но и ближайшими друзьями многих актеров.